Чего в мой дремлющий Тогда не входит ум Державен! Октябрь уж наступил, Уж роща отрехает Последние листы С ноги своих ветвей. Дохнул осенний хлад, Дорога промерзает. Журча бежит За мельницу ручей,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 В ней много доброго, любовник не Я нечто в ней нашел мечтою своей нравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, Вам, чихоточная дева, порою нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева.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 Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкой солнца луч, и первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь,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 В раздолье открытом, махая гривой, он всадника несет, И звонко под его блистающим копытом Звенит промёрзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткой день, И в камильке забытом огонь опять горит, То яркий свет льет, то тлеет медленно. А я пред ним читаю,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 И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу к ним бегут, И пальцы просятся к перу, Пирог бумаги, минута, И стихи свободно потекут